Глава третья. Лысенко повернулся в мою сторону, в п р о г н у т о й до земли т к а н и шезлонга, уже без рубашки, мускулатура красиво смотрится на мощном теле. е м у тоже удается выглядывать над краем только одним глазом. О чём речь? Спросил он заинтересованно. Я проговорил медленно. Пришла пора, Дима. Надо делать супербайму. И ч т о б не тупая китайская грендилка, а все разнообразие б о г а т с т в о европейской. Он поморщился, словно вместо лимонада хватило уксуса. Погоди, погоди, я часто слышу это насчет тупого китайского или корейского гренда. Раньше сам кивал и поддакивал, а когда стал старше, еще старше, в голову начали приходить уже и умные мысли. Чего улыбаешься? Пифагор был чемпионом Олимпийских игр по кулачному бою. Ты наш Пифагор, согласился я. Гринд, сказал он с жаром, это незаметное приучение подрастающего поколения, ежедневному повторяющемуся труду. Никому из нас очень даже не нравится монотонная работа. Все нетерпеливы, но зато Гринд дает успех. Хотя нам хочется, чтобы все легко и быстро, верно? Вот китайцы приучены к однообразному труду и начали обгонять Европ у с ее капризами и завышенными запросами. Я сказал с неловкостью. Ну да. Ты, хоть и с мускулами, но понимаешь, что в о д н о и т о же можно годами, но для молодежи это не. Он снова прервал. Шеф, ты смотрел статистику? Если даже в Индии, Китае не срабатывают меры по поддержанию семьи, то что про Америку, Европу и Россию? Один ребенок на семью уже ого-го, и не весь какая жертва на благо общества. Так что игрунов уже сейчас половина взрослых, а лет через десять-двадцать будет процент в с е м ь с я т в о с е м ь д е с я т Я сказал медленно. На улицах детей почти нет, а раньше стаями. Детские садики пустуют, в школах недобор, а это нам убыток. Вот-вот. Так на кого пора делать ставки? Я пробормотал: "Ты прав". Но риск? п о ч е м у Спросил он требовательно. Потому что никто не делал. Я развел руками. Ты меня подловил. Страшновато. Но кто-то додумается. Заберет все пряники. Заберет, повторил я, или прогорит, что вернее. С другой стороны, уже видно, к чему мир придет в нашем деле. Он в з г л я н у л с подозрением. Тогда чемулы у б а е ш ь с я уже к о б у р у р а с т е г н у л Нет, но руку протянул, ответил я скромно. Все равно спасибо. Всегда приятно услышать, что не один готов выйти на нетоптанную в нашем деле тропу. Что ведет через опасный лес, где опасные звери, тигры, химеры, налоговики, политики, пресса и п р о ч а е нежить. Он сказал предостерегающе: "Погоди, погоди, я ничего не сказал. Мне моя тихая жизнь нравится." Я посмотрел на него молча, перевел взгляд на Гранде, оглянулся на Невдалова. Все стремимся к успеху, достижениям, вершинам. Пусть не декларируем и даже отрицаем. Мол, выехали на дачку просто шашлычки пожарить. Но все же молча гордимся, что у нас есть и дачка и средства на шашлычки. А вот Минчин к нам на шашлыки добирается не на авто, а на электричке, а потом пешком через поле. Байм оказалось бы чистейшее развлечение. От нее ничего не получаем, кроме светлого удовольствия. Но и там гордимся богатым шмотом, легендарным оружием и квипом, могучими маунтами, бежой. А если дорос до р о с д а своего домика, то в самом деле вип герой. Успех виден и з д а л и И потому многие играют годами, а то и десятилетиями. Но как уйти и бросить нажитое с таким трудом? Из самого крайнего шезлонга донесся умоляющий голос Минчина. Вроде бы программу выполнили. Пора по домам. Домой я возвращался как ни странно подбодренный, хотя разговор с н е в д а л о м получился грустным. На самом деле это когда-нибудь ближе, чем он думает, и даже ближе, чем думал я десять лет тому, когда впервые пришла идея принципиально новом движке. Что будет плавно перестраиваться под нужды пользователей. Не совсем уж так круто, но приблизительно. Что было нельзя вчера, мелькнула мысль, когда подруливал к дому. Сегодня уже норма, а завтра будут расстреливать, если не то, о чем грезит невдало из разряда меч, стало чисто технической проблемой. Год назад было нерешаемо для всех. Да и сейчас мало кто дернется. Человек созревает медленнее, чем прогресс техники, но будет решено, решено. И кто первый скажет, что уже возможно и начнет хоть что-то из, тот изгребет все пряники в свой безразмерный карман. Сердце начало стучать чаще. Впереди в тумане вроде бы очертания чего-то грандиозного, сверкающего. Чувствуя, не только сердце заработало на ф о р с а ж е даже в мозгу д а в л е н и е будто рождается большая и крупная, как мышь в колхозном амбаре м ы с л я Идея движка, где можно пользователям перестраивать не только свои домики в строго заданных параметрах, но и вообще все-все давно зрело в моих мыслях, почти с детства. Потом начал сам потихоньку и тайком реализовывать. На мощности, мощности компов. А кто сказал, что сейчас еще рано? В реал вошли квантовые компьютеры, вчера пригодные для узко-математических задач, но уже появились варианты, как соединять в единое целое с нашими традиционными плюс нейроморфные сети. Это обещает просто дикие возможности. Правда, любой квантовый стоит безумно дорого, а баймы всего лишь и г р ы как полагает большинство населения, в том числе и так называемые экономисты и прогнозисты, что вроде бы обязаны выявлять заранее те дорожки, куда пойдет прогресс, а то если его не поправлять. В то же время стремительно растущая мода на девайсы, что позволяет у к у о н у т ь с я в виртуальный мир, пока еще игрушки. Через полчаса п о л ь з о в а н и я болит голова, но наша жажда пожить в виртуальном мире без давления общества может подвигнуть и на серьезные затраты. Лысенко, хоть и самый молодой в команде, но не дурак. Тенденции в мире у л а в л и в а е т Он с каким жаром доказывал, что старшее поколение уже становится большинством. И потому президентов начинают выбирать не потому, за какую команду болеют и какой рэп слушают. В нашем случае важно не желание старших баймеров поспешного кача, поединков, участия в войнах, осадах, захвате замков и сражений за территории. Это молодежь спешит вбежать в б е ж а т ь в байм у как можно быстрее, прокачаться, чтобы нагнуть соперников. А потом уходят из игры, когда дошли до топа и все все разведали. Раз уж девелоперы не успели в в е с т и новое масштабное дополнение с новыми территориями, мобами и прочими вкусняшками, старшевики тоже уходят, хотя держатся намного дольше. Части потому, что играют неспешно, наслаждаясь самим процессом, а еще и потому, что привыкают. Да и жаль бросать нажитое добро. Суперпрокаченных персов с легендарным, а то и мифическим шмотом у многих дома, а то и дворцы, окруженные выращенными лично садами и табунами элитных коней. п а ц а н ь р о с т а е т с я с нажитым в игре легко, а не даже в реале. Чаще всего теряют подаренные родителями квартиры. упускают возможности и только потом, повзрослев, начинают ценить заработанное. Со мной в команде всего пятеро штатных разработчиков мобильных игр, остальные на а утсорсинге. Не голодаем, уже привыкли к этому раскладу, так что любой общий сбор уже что-то необычное. Алиса, сказал я, запиши голосовое сообщение и разошли всем всем нашим удалёнщикам. Слушаю, шеф, раздался ее милый женский голосок. Записываю. Экстренный сбор, сказал я четко. Завтра в двенадцать важнейшая видеоконфА. в Сем под у г р о з о й расстрела в темном подвале и лишение премии быть обязательно. Отсылаю, ответила она. Ты самый идеальный член коллектива, похвалил я. Обращайтесь, шеф. ответила она п о л ь щ е н ы м голоском даже ночью хотя ночью вам нужно больше спать глубоким сном двадцать восемь баллов очень плохо и мало займусь пообещал я главное ты всегда здесь и со мной мой ловянный солдатик остальным явиться лично настало время штурма и натиска